Посредине, немного ниже глаз, торчал треугольный выступ, похожий на гигантский нос. Он казался своеобразным наростом на лике скалы. Камень был неровный, и благодаря своей кошачьей ловкости, Фрэнсису удалось довольно быстро преодолеть те десять футов, которые отделяли его от основания выступа. дальнейший путь вверх по его ребру был уже гораздо легче однако свалиться с высоты двадцати пяти футов и сломать себе руку или ногу перспектива малоприятная в таком безлюдном месте или онсе невольно вызвав ревнивый блеск в глазах генри крикнула ради бога фрэнсис будьте осторожней остановившись на вершине треугольника фрэнсис осмотрел сначала один потом другой глаз. Затем он вытащил свой охотничий нож и начал ковырять правый глаз. «Если б старый джентльмен был здесь, его бы хватил удар при виде такого свидетельства, заметил Генри. «Ты выиграл десять центов!» — крикнул Френсис, бросая в протянутую руку Генри выковыренный им кусочек глаза. Это был перламутр, совсем плоский, Частица мозаики, которой был выложен глаз. «Дыма без огня не бывает», — сказал Генри. «Неспроста выбрали Майя, это дикое место, и вделали в скалу глаза чья». «Пожалуй, мы совершили ошибку, что оставили там старого джентльмена с его священными узелками», — заметил Фрэнсис. «Узелки бы все объяснили нам и подсказали, что делать дальше». «Где есть глаза, там должен быть и нос?» — вставила Леонсия. — Вот же он! — воскликнул Фрэнсис. — Бог мой! Да ведь я сейчас по нему лазил! Мы слишком близко стоим, на него надо смотреть издали! С расстояния в сто ярдов это, наверное, выглядит как гигантское лицо! Леонсия подошла к скале и ткнула ногой в кучу гнилых листьев и веток, занесенных сюда, по-видимому, тропическими мистралями. — В таком случае... «И рот должен быть, где ему положено, под носом», — сказала она с самым серьезным видом. В один миг Генри и Фрэнсис ногами разбросали кучу и обнаружили отверстие в скале, правда слишком маленькое, чтобы в него мог пролезть человек. Недавний обвал, должно быть, частично засыпал его. Откатив в сторону несколько камней и просунув в отверстие голову и плечи, Фрэнсис посвятил зажженной спичкой. Берегите змей!» — предупредила его Леонсия. Фрэнсис буркнул что-то в знак признательности и сообщил. «Это искусственная пещера. Она высечена в скале, и при том весьма умело, насколько я могу судить. Ха, черт!» Последняя относилась к спичке, которая обожгла ему пальцы. «Да тут не нужно никаких спичек!» — с удивлением воскликнул он. Это пещера с естественным освещением. Свет проникает откуда-то сверху. Настоящий дневной свет. Ну и молодцы же были эти древние майя. Не удивлюсь, если мы обнаружим тут лифт. Горячую и холодную воду, паровое отопление и швейцара. Итак, прощайте. Фрэнсис пролез в отверстие и исчез в глубине. Вскоре из пещеры послушался его голос. «Идите сюда! Здесь замечательно!» «А вы еще не хотели брать меня с собой?» Укоризненно сказала Леонсия, спустившись, в свою очередь, на ровный пол высеченный в скале пещеры. В таинственном сумеречном свете, проникавшем сюда, все было на редкость хорошо видно. «Сперва я помогла вам найти глаза, потом рот». Если бы не я, вы сейчас, скорее всего, огибали бы скалу и ушли уже на полмили отсюда, с каждым шагом все удаляясь от цели. Но здесь пусто. Хоть шаром покати. Через минуту добавила она. Вполне понятно, сказал Генри. Ведь это только вестибюль. Не такие уж глупцы были эти майи, чтобы прятать тут сокровище, за которым так упорно охотились конкистадоры. Я даже готов побиться об заклад, что мы так же далеки сейчас от места, где оно спрятано, как если бы были в Сан-Антонио.